Надвигалась гроза. Найнев чувствовала ее приближение. Сильная гроза, худшая из всех, что она видела. Она умела слушать ветер и определять, какая будет погода. Все мудрые заявляли, что способны на это, хотя многие не могли ни того, ни другого. Найнев, обладая этим даром, чувствовала себя куда увереннее, пока не узнала, что такая способность — проявление силы. Любая женщина, умевшая слушать ветер, способна направлять силу, хотя большая часть из них, вероятно, ничем не отличалась от нее. Ведь она не осознавала, что делает, добиваясь нужного по настроению в порыве чувств. Правда, на сей раз что-то было не так. В чистом голубом небе светило золотым шаром утреннее солнце, в садах щебетали птицы, но дело было не в этом — Какой смысл слушать ветер, если не можешь предсказать погоду до того, как признаки ее изменения станут очевидными? Что-то было не то в ее предчувствии, что-то было не так, как обычно. Гроза представлялась далекой, слишком далекой. Она не должна была ее почувствовать. Однако ощущение было такое, словно небо над головой вот-вот прольется дождем. Оттуда ударит град, обрушатся снежные заряды. Все одновременно налетят завывающие ветры и примутся расшатывать камни крепости. И она еще предчувствовала хорошую погоду, которая будет стоять еще не один день и не два. Но на это ощущение наслаивалось второе, забивая, затушевывая его. Словно в насмешку над ее предчувствием погоды, На карниз бойницы уселся голубой зяблик, заглянул в коридор. Увидев Найнев, птица исчезла во всплеске голубых и белых перьев. Она посмотрела туда, где сидела птица. Это гроза и в то же время не гроза. Что-то это значит. Ну что? В дальнем конце коридора, полном женщин и малышей, Найнев заметила быстро шагающего Ранда, сопровождающие его дамы едва не бежали, чтобы поспеть за юношей. Найнев решительно кивнула. Если это гроза, которая и не гроза вовсе, то наверняка он в ее центре. Подобрав юбки, она поспешила следом за Рандом. Женщины, с которыми со времени прибытия Фалдара Найнев успела подружиться, пытались заговорить с нею. Им было известно, что Ранд появился тут вместе с нею, и что они оба из двуречи, и им не терпелось узнать, зачем его приглашала к себе Амерлин. «Престал Амерлин». Холод ледяными пальцами сжал сердце, и Найнев припустила бегом, но не успела она оставить женскую половину, как потеряла Ранда из виду, за чересчур многими поворотами и за чересчур многими людьми. — Куда он пошел? — спросила она Нисуру. Не было нужды уточнять, кто. Найнев уловила имя Ранда в разговоре других женщин, столпившихся у арочных дверей. — Не знаю, Найнев. Он вышел так быстро, словно за ним гнался по пятам сам губитель душ. — Да и могли гнаться? — коли явился сюда с мечом на поясе. — После такого темный будет самым меньшим, о чем нужно ему беспокоиться. — К чему катится мир? — И его представляли Амерлин в ее покоях, подумать только. — Скажи, Нанев, в вашей стране он и вправду принц? — Остальные женщины умолкли и, навострив уши, придвинулись ближе к Найнев. Найнев даже и не помнила, что ответила, лишь бы ее пропустили. Сжав кулаки, она торопилась прочь от женской половины, озираясь на каждом разветвлении коридоров в поисках Ранда. Свет, что они с ним сотворили? Я должна была держать его подальше от Морейн, Ослепи ее, Свет, я же мудрая. — Да разве? Язвительно отозвался внутренний голос. — Ты же бросила Эммондов Флук на произвол судьбы? — Как можешь ты по-прежнему называть себя мудрой? — Я не бросила их, — с жаром возразила она самой себе. — Я привезла из Дивенрайт Мавру Маллен, попросив ее приглядеть за делами, пока я не вернусь. Она вполне справится с мэром и советом деревни, и она поладит с кругом женщин. Мавре придется вернуться в свою деревню. Деревня не может обойтись безмудрой. У Найниф все внутри сжалось. Уже месяцы как она ушла из Эмондова луга. «Я мудрая Эмондова луга», — сказала она вслух. Несший рулон холста, слуга в заморгал, потом низко поклонился и суетливо побежал дальше. Судя по выражению его лица, ему очень и очень хотелось оказаться где-нибудь в другом месте. Вспыхнув, Найнев оглянулась, не увидел ли этой сцены кто-нибудь. В коридоре было всего несколько мужчин, поглощенных собственными беседами, и пара-тройка женщин в черно-золотом, идущих по своим делам, Они ей кланялись или приседали в реверансе, когда она проходила мимо. Этот спор сама с собой Найниф вела сотню раз и прежде, но впервые дело дошло до разговора с собой вслух. Она шепотом выругала себя затем плотно сжала губы, сообразив, что делает. Найнев, уже начала понимать, что ее розыски тщетны, когда она наткнулась на Лана». Он стоял спиной к ней и смотрел через бойницу во двор крепости. Оттуда доносились лошадиное ржание и людские крики, Лан так внимательно наблюдал за происходящим во дворе, что впервые, казалось, не услышал, как появилась найнев. Молодую женщину крайне раздражал тот факт, что ей никогда не удавалось незаметно подкрасться к нему, как бы бесшумно она ни ступала. Дома в Эммондовом лугу, найнев, считалась знатоком леса и неплохим следопытом, хотя подобное занятие было вообще-то не женским делом. Найнев замерла, прижав руки к животу, чтобы унять волнение. Нужно бы напоить себя отваром ранелла и корня овечьих язычков, — сердито подумала она. Эту микстуру она давала всякому, кто хандрил и говорил, что он болен или вел себя, как наивный дурачок. Ранел и корень овечьих язычков немного подбодрили бы, ничем не повредив, но, главное, вкус у этого отвара просто жуткий, и чувствуется он во рту весь день. Самое лучшее лекарство для тех, кто поступает как законченный болван. Невидимая для него Найнев рассматривала лана, который прислонился к камню и поглаживал пальцем подбородок, наблюдая за тем, что происходило внизу. С одной стороны, он слишком высок, по годам годится мне в отцы, это с другой. Мужчина с таким лицом обязательно будет безжалостным. Нет, он не такой, конечно же, не такой. И он был королем. Его страну уничтожили, когда он был еще ребенком, и он не претендовал на корону, но все равно он был королем. Зачем королю деревенская женщина? — К тому же он — страж, связанный узами с Морейн. Ей он верен до самой смерти, с ней связан крепче, чем любой возлюбленный, и он всецело ее. У нее все, чего я хочу, испепели ее свет. Он отвернулся от бойницы, и женщина развернулась, решив уйти. Найнев. Его голос поймал и удержал ее, словно аркан. — Я хотел поговорить с тобой наедине. А ты, кажется, все время или на женской половине, или вместе с кем-то. Она сделала над собой усилие, чтобы повернуться к нему лицом, но была уверена, когда она подняла на него взгляд, лицо ее не выдало оборевающих ее чувств. — Я ищу Ранда. Найниф не собиралась признавать, что избегает Лана. Мы, вы и я давным-давно сказали друг другу все, что нужно было сказать. Мне стыдно за себя. Такое больше со мной не повторится. И вы сказали мне, чтобы я уходила. Но я никогда не говорил. Он глубоко вздохнул. Я говорил, что мне нечего предложить в качестве свадебного подарка, кроме как вдовьего одеяния, а это не тот подарок, какой мужчина может преподнести женщине, иначе он не смеет называться мужчиной. — Понимаю. — холодно, — ответила она. — Так или иначе, король не дарит подарков деревенским женщинам, и этой деревенской женщине не следует принимать их. А вы не видели Ранда? Мне нужно поговорить с ним. Он был у Амерлин. Не знаете, чего ей было от него нужно?» Его глаза сверкнули, как голубой лед на солнце. Она удержалась, чтобы не отступить на шаг, и ответила таким же горячим взглядом. «Забери их обоих, темный, и Ранда Алтор, и Престел Амерлин!» — проскрежетал он, что-то вкладывая силы ей в руку. Я сделаю тебе подарок, и ты возьмешь его, даже если мне придется цепью приковать его тебе на шею. Найнев отвела взгляд от его глаз. В гневе он напоминал голубоглазого ястреба. В своей руке она увидела кольцо с печаткой, тяжелое, золотое, потертое от времени, такое большое, что она могла просунуть в него оба больших пальца. На печатке тщательно проработанной в деталях Над копьем и короной летел журавль. «Кольцо королей Малкеры. Она подняла голову, совсем забыв выглядеть растерженной. «Лан, я не могу этого принять». Он пренебрежительно пожал плечами. «Это пустяк. Старое, ненужное теперь. Но есть те, кто, увидев его, наверняка узнают. Покажи его». И в пограничных землях от любого лорда ты получишь помощь и все права гостя. Покажи его стражу, и он поможет тебе или отнесет мне послание. Пошли его мне или запечатай им послание, и я приду к тебе непременно, не промедлив и час. Это я обещаю. В глазах у нее все стало слегка расплываться. Если я сейчас заплачу то не знаю, что с собой сделаю. — Я не могу. Мне не надо от вас подарка, Аллан Мандрагорон. — Вот, заберите. Он тут же пресек все ее попытки вернуть ему кольцо. Его ладонь обхватила ее руки мягко и нежно, но крепко, как кандалы. — Тогда возьми кольцо ради меня. В знак своей милости ко мне. Или выброси его, раз оно тебе не нравится. Лучшего применения у меня для него нет. Он, едва касаясь, провел пальцами по ее щеке, и она вздрогнула. — Сейчас я должен идти. Найнив Машиара. А Амерлин хочет выступить в обратный путь до полудня, а сделать надо еще многое. Возможно, у нас будет время поговорить по дороге в Тарвалон. Он повернулся и ушел по коридору широким шагом. Найня вкоснулась своей щеки. Она по-прежнему чувствовала его прикосновение. Машиара, что значит, любимая всем сердцем и душой, но также и любовь потерянная, потерянная и невозвратимая. Глупая женщина! Хватит вести себя, словно девчонка, у которой еще коса не заплетена. К чему давать себе столько воли? Крепко стискивая кольцо, она повернулась и вздрогнула, оказавшись лицом к лицу с Морейн. — Давно вы тут стоите? — требовательно спросила у нее Найнев. — Не так долго, чтобы услышать нечто такое, чего мне не следовало бы слышать. — спокойно ответила Айседой. — Мы скоро уезжаем. Это я слышала. Тебе нужно собраться. Отъезд. Она не придала этому значения, когда Лан сказал... — Мне нужно будет попрощаться с мальчиками. Пробормотала Найнев, затем пронзила Морейн острым взглядом. — Что вы сделали с Рандом? — Его отвели к Амерлин. Зачем? — Вы рассказали ей о... Ох, она не могла вымолвить этого. Он был из ее деревни, и она, будучи не намного старше, пару раз оставалась с ним нянькой, но даже думать о том, кем он стал, не могла без содрогания. Амерлин встретится со всеми тремя найнив. Таверн не такая обычная вещь, чтобы она отказалась от возможности увидеть сразу троих. Может, она ободрит их несколькими словами, так как они отправятся с Инктором в погоню за похитителями Рога. Их отряд покинет крепость почти тогда же, когда и мы, поэтому тебе лучше поспешить с прощаниями. Найнев бросилась к ближайшей больнице и кинула взгляд во внешний двор крепости. Везде были лошади вьючные верховые, вокруг них, окликая друг друга, суетились люди. Единственное свободное пространство окружало полонкин Амерлин. Запряженная в него пара лошадей терпеливо ожидала, когда позаботятся и о них. Здесь было и несколько стражей. Они проверяли сбрую своих коней, а в другом конце двора, возле Инктора, сгрудились шайнарцы в доспехах. Иногда какой-нибудь страшили солдат Инктора быстрым шагом пересекал двор и обменивался несколькими словами с остальными. — Надо было мне забрать от вас мальчиков, — сказала Найнев, по-прежнему глядя в окно. — И Эгвин тоже, если бы я смогла сделать это, не убив ее... Свет, ну почему она родилась с этим проклятым даром? Я должна была отвезти ее домой. Они уже вполне взрослые, чтобы не цепляться за фарту к матери, — сухо заметила Моррейн. И ты очень хорошо знаешь, почему никогда этого бы не сделала. С одним из них, по крайней мере. Кроме того, что означало бы отпустить Эгвейн в Тарвалан одну, — «Или ты решила не идти сама, — вторвал он, — если ты не обучишься применению силы, то никогда не сможешь обратить ее против меня». Найни вкрутанулась волчком, повернувшись лицом к Айседой с отвисшей челюстью. Совладать с собой ей не удалось. «Не понимаю, о чем вы говорите». «Ты думаешь, я не знаю, дитя мое?» «Ладно, как тебе угодно». «Верно понимаю, что ты едешь в Тарвалон?» «Да, по-моему, так». Нанев, так и подмывала хлесткой пощечиной согнать ту мимолетную улыбку, что озарило лицо Айседой. Со времен разлома Айседой не обладали в открытую властью, намного меньше ею, чем единой силой». Но интриговали и умело манипулировали людьми, дергая за ниточки, словно кукольники, играя тронами и государствами, словно фишками на доске для игры в камни. Она хочет использовать как-то и меня. Если можно короля или королеву, то чем лучше мудрая? Так, как она использует ранда. «Я не дитя, а седай». — А что вы намерены делать с Рандом теперь? — Мало вы его использовали. — Непонятно, почему вы не укоротили его? — Растут Амерлин и все остальные айс сяды. Но у вас должна быть на то причина. Наверное, вы что-то замышляете. — Если Амерлин знает, что у вас на уме, то готова спорить, она... Морин перебил ее. — Ну что за интерес может быть у Амерлин? к пастуху. Разумеется, если бы его выставили перед Амерлин в плохом свете, его могли укротить или даже убить. В конце концов, он тот, кто он есть, и нельзя сбрасывать со счетов случившееся прошлой ночью. Все искали, на кого бы свалить вину». А оседой погрузилась в молчание, позволив ему стать почти осязаемым, Найнев смотрела на нее, скрежеща зубами. Да, наконец, сказала Морейн. намного лучше, чтобы спящий лев продолжал спать, а пока лучше тебе заняться сборами в дорогу. Она двинулась в ту же сторону, куда ушел лан, будто скользя над камнем пола. Скривившись, Найнев с размаху врезала по стене кулаком, кольцо отозвалось в ладони легкой болью, она раскрыла ладонь и посмотрела на него. Это кольцо подогревало, казалось, ее ярость, вобрав в себя ее ненависть. «Я обязательно научусь. Ты полагаешь, что раз знаешь, что сумеешь спастись от меня». Но я научусь лучше, чем ты предполагаешь, и я сполна тебе выдам за то, что ты сделала, за то, что ты сделала с Мэтом и с Перином. И за Ранда. Помоги ему свет и защити его, Творец. Особенно за Ранда. Пальцы ее сомкнулись вокруг тяжелого золотого кольца. И за меня.